сын ткача и великан с Белой горы. Когда-то в Эрине на опушке леса жил ткач. Однажды в доме кончились дрова, и он с дочерью отправился за хворостом. Они набрали две вязанки и были готовы нести их домой, как вдруг у них на пути появился прекрасный всадник. «Добрый человек, не отдашь ли мне свою дочь?» – обратился он к ткачу. «Разумеется, не отдам», – ответил ткач. «Я дам тебе столько золота, сколько она весит», – сказал незнакомец и поставил на землю сумму с золотом. Ткач вернулся домой с золотом, но без дочери. Золото он зарыл в саду, не рассказав жене о своем поступке. Когда она спросила, где их дочь, ткач ответил. «Я отослал ее с поручением к соседу. Надо кое-что принести». Наступила ночь, а девушка не вернулась. В следующий раз, отправившись в лес за хворостом, ткач взял с собой вторую дочь. Когда они набрали две вязанки и были готовы возвращаться домой, им встретился другой всадник, еще более красивый, чем первый, и спросил ткача, не отдаст ли тот ему свою дочь. «Не отдам», — ответил ткач. «Я дам тебе столько серебра, сколько она весит, если ты позволишь ей уйти со мной», сказал незнакомец и поставил перед ним сумму с серебром. Ткач унес серебро домой и зарыл в саду рядом с золотом, а дочь ушла с всадником. Отправившись в лес в третий раз, ткач взял с собой третью дочь. Когда они собрались вернуться домой, на дороге перед ними появился третий всадник и предложил отцу столько меди, сколько весит третья дочь. И опять девушка ушла с всадником. Ткач закопал медь вместе с золотом и серебром. Жена кача день и ночь оплакивала своих дочерей и не давала мужу покоя, пока он не рассказал всю историю. Через некоторое время у них родился сын. Когда мальчик вырос и должен был пойти в школу, он узнал, как трех его сестер отец продал за золото, серебро и медь. Каждый день, приходя из школы домой, он видел, как убитая горем мать уходит в поле и одиноко блуждает там. Мальчик спрашивал, что ее гнетет, но она всегда уклонялась от ответа. Однажды он пришел из школы в слезах. «Пока не найду моих сестер, я не буду ночевать больше трех ночей в одном доме», – заявил он матери и попросил. пяти мне три хлеба, мама, потому что завтра я отправлюсь на поиски». На следующий день он спросил, готов ли хлеб. Мать, не переставая горько плакать, протянула ему три свежих хлеба. «Мама, сейчас я уйду и вернусь только тогда, когда найду моих сестер». Мальчик отправился в путь и шел, пока не устал и не проголодался. Тогда он сел отведать хлеба, испеченного матерью. К нему подошел рыжеволосый человек и попросил чего-нибудь поесть. «Садись», – пригласил мальчик. Мужчина сел, и они вдвоем съели все. От трех хлебов осталась одна корочка. Мальчик рассказал, куда держит путь. «Занятие довольно бессмысленное, но раз уж ты решил разыскать сестер, тебе в этом помогут три вещи». Острый меч, скатерть-самобранка и волшебная мантия, сказал рыжеволосый мужчина. Бери их и помни, никто не сможет убить тебя, пока у тебя в руках этот меч. Когда проголодаешься или захочешь пить, достаточно расстелить скатерть и попросить любую еду или питьё. Всё тотчас же будет тебе подано. Когда наденешь мантию, ни один мужчина, ни одна женщина, ни одно живое существо не увидит тебя, и ты быстрее любого ветра сможешь попасть куда хочешь. С этими словами рыжеволосый человек исчез, а мальчик продолжил путь. Ближе к вечеру пошел сильный дождь, и он поспешил укрыться под огромным дубом. Подбежав к дереву, мальчик подскользнулся и провалился в развершуюся землю. Очнувшись в другой стороне, он не растерялся, надел волшебную мантию и полетел со скоростью ветра, пока не увидел вдали замок. Вскоре он стоял перед крепостной стеной с девятью закрытыми воротами. На подкладке волшебной мантии было написано, что в этом замке живет его старшая сестра. Мальчик долго стоял перед воротами, наконец к нему вышла девушка и сказала «Скорее уходи, иначе тебя убьют». «Пойди и попроси мою сестру, хозяйку этого замка, выйти ко мне», – обратился он к девушке. Девушка убежала, вскоре вышла сестра и спросила, «Почему ты здесь и зачем пришел? Я пришел в эти края найти трех моих сестер, которых отец продал за золото, серебро и медь. Ты – моя старшая сестра». Поняв, что перед ней стоит ее брат, она открыла ворота, впустила его и предупредила – Что бы ты ни увидел в этом замке, не удивляйся и не пугайся. Мой муж заколдован, я вижу его только ночью. Он исчезает каждое утро, весь день где-то пропадает и возвращается только поздно вечером. Солнце зашло, пока брат с сестрой разговаривали в замок, с ужасным топотом ворвался баран, вбежал по лестнице вверх и вскоре оттуда спустился красавец-мужчина. Это и был муж сестры. «Кто это к нам пожаловал?» – спросил он жену. «Это мой младший брат». «Он пришел из Эрина повидаться со мной», — ответила она. На следующее утро, когда хозяин дома, превратившись в барана, собрался уходить, он повернулся к мальчику и сказал, «Ты еще несколько дней поживешь в моем доме?» «Добро пожаловать». «Я был бы рад погостить у вас, но дал обед не спать в одном доме больше трех ночей, пока не найду всех своих сестер». «Ладно, раз уж ты должен идти, у меня для тебя кое-что есть», — сказал баран и, вырвав из себя клок шерсти, отдал мальчику со словами. «Храни это. Если с тобой случится беда, вынь эту шерсть и позови на помощь баранов со всего света». Баран ушел. Мальчик попрощался с сестрой, надел волшебную мантию и исчез. Он шел долго, пока не устал и не проголодался. Тогда мальчик сел, сбросил волшебную мантию, расстелил скатерть-самобранку и попросил еды и питья. Вдоволь насытившись, он свернул скатерть, накинул волшебную мантию и полетел быстрее ветра. Примерно за час до заката он заметил замок, в котором жила его вторая сестра. Когда он подошел к воротам, к нему вышла девушка и сказала «Скорее беги от этих ворот, или тебя убьют». «Я не уйду отсюда, пока моя сестра, которая живет в замке, не выйдет и не поговорит со мной». Девушка убежала, и через некоторое время к нему вышла сестра. Услышав его рассказ и имя отца, она поняла, что перед ней ее брат. «Проходи в замок», – пригласила она, – «но не пугайся не удивляйся ничему, чтобы ты не увидел и не услышал. Я не вижу мужа с утра до вечера. Он уходит и возвращается в обличье рыбы, но ночью он человек». Ближе к закату раздался ужасный шум. В замок ворвался хозяин, огромный лосось. Шлепая хвостом и плавниками, он поднялся по лестнице, но очень скоро вернулся в образе красивого мужчины. «Кто к нам пожаловал?» – спросил он жену. «Я думал, ты никого не впускаешь в замок, пока меня нет». «Это мой брат. Он пришел повидаться со мной», – ответила женщина. «Если это твой брат, то добро пожаловать», – произнес муж. «Они поужинали». А потом до утра спали мирным сном. Когда хозяин замка, превратившись в лосося, собрался уходить, он повернулся к мальчику и сказал «Оставайся-ка ты погостить у нас». «Спасибо, но не могу», – отказался мальчик. «Я дал обет не спать трех ночей в одном доме, пока не разыщу всех своих сестер. Сейчас я должен идти и найти мою третью сестру». Тогда лосось отломил часть своего плавника и отдал мальчику со словами «Если тебе понадобится помощь, позови всех лососей в море прийти тебе на помощь». Они расстались. Мальчик надел волшебную мантию и умчался быстрее ветра. Он шел вперед, не останавливаясь, пока не проголодался и не захотел пить. Тогда он сел, снял волшебную мантию, расстелил скатер-самобранку и наелся досотом. Потом продолжил путь и шел почти до заката, пока не увидел замок, в котором жила третья его сестра». Мальчик заметил, что все три замка располагались у моря, но ни одна из сестер не знала, где живет и где две других ее сестры. Третья сестра приняла брата точно так же, как и первая и вторая, предупредив, чтобы он ничему не удивлялся. Очень скоро раздался оглушительный шум и к замку подлетел огромный орел. Он взлетел по лестнице, но вскоре спустился в образе мужчины. «Что это за незнакомец у нас?» – спросил он. Как баран и лосось он знал мальчика и только хотел проверить правдивость жены. «Это мой брат, он пришел повидаться со мной». После ужина все легли спать. Улетая на следующее утро, Орел выдернул перо из крыла и сказал мальчику. «Держи, оно может тебе пригодиться. Если попадешь в переделку и тебе понадобится помощь, созови орлов со всего света, и они слетятся к тебе». Теперь мальчик мог не спешить, так как третья сестра нашлась. Он поднялся вместе с ней, чтобы осмотреть окрестности и взглянуть на море. Вдали он увидел огромную белую гору, а на ее вершине – замок. «В этом замке на Белой горе живет великан, который украл самую красивую молодую женщину на свете», – сказала сестра. «Со всех земель к великану приезжают величайшие герои и отважные королевичи, чтобы забрать ее у великана и жениться на ней». Но никому из них не удалось победить великана и освободить молодую женщину. Великан всех побеждает, отрубает им головы и съедает, выплевывая только кости. Вокруг замка все бело от костей мужчин, съеденных великаном. «Я пойду в этот замок, попробую убить великана и освободить молодую женщину», – твердо решил мальчик. С этими словами он попрощался с сестрой, надел волшебную мантию, взял с собой меч и вскоре уже был в замке. Великан сражался с королевичами возле крепостной стены. Увидев молодую женщину, мальчик снял волшебную мантию и заговорил с ней. «Ах, что ты можешь сделать против великана?» – воскликнула она. «Никому не под силу даже подойти к этому замку, не лишившись головы. Великан убивает каждого и мгновенно съедает, настолько все малы по сравнению с ним. И никак нельзя убить его?» – спросил мальчик. «Думаю, никак», – горько вздохнула его собеседница. «Что ж, если ты и покормишь меня, я останусь здесь. А когда придет великан, сделаю все возможное, чтобы убить его. Но никому обо мне не рассказывай». Он надел волшебную мантию и стал невидимкой. Наконец пришел великан с телами двух мужчин на спине. Он бросил их к ногам жены и велел молодой женщине приготовить обед. Потом великан принюхался и сказал... «Тут кто-то есть! Я чувствую запах крови Эринейца!» «Ты ошибаешься?» – возразила молодая женщина. «Я никого не вижу?» «Я тоже никого не вижу, но чувствую запах человечины!» – произнес великан. В этот момент мальчик выхватил из ножен меч и нанес удар великану. Тот рванулся, чтобы нанести ответный удар, но тут же получил удар с другой стороны. Так схватились друг с другом великан и мальчик в волшебной мантии и бились до тех пор, пока великан не получил 50 ран. Он был весь залит кровью, каждую минуту мальчик наносил ему удар мечом, но великан так и не смог ни на один из них ответить. «Кто бы ты ни был, погоди до завтра, тогда я тебе покажу», – крикнул он в конце концов. Борьба прекратилась. Молодая женщина принялась рыдать и причитать, словно сердце ее разрывалось при виде ран великана. «Ах, тебе нельзя больше оставаться со мной, теперь тебя убьют? Что я буду делать одна без тебя?» Нежно промывая его раны, причитала она. «Не бойся, кто бы он ни был, он не убьет меня, потому что никто на свете не сможет убить меня», утешил ее великан и отправился в постель. Утром он стал совершенно здоровым. Утром следующего дня великан и мальчик снова сошлись, и битва закончилась далеко за полдень. Великан был весь изранен, сам же не нанес мальчику ни одного удара, потому что не видел его. Ведь тот снова был в волшебной мантии. Великану пришлось попросить передышки до следующего утра. Молодая женщина, промывая и перевязывая раны великана, плакала и причитала. «Что со мной теперь станет? Я боюсь, что на этот раз тебя убьют. Как же я буду жить без тебя?» «Не бойся за меня! Я тебя успокою!» – молвил великан. «На дне моря лежит сундук, запертый, перевязанный. В сундуке утка. В утке яйцо. Меня никто не сможет убить, пока кто-нибудь не достанет яйцо из утки, что в сундуке на дне моря, и не потрет им родимое пятно под моей правой грудью». Все это слышал невидимый мальчик. Узнав о сундуке на дне моря, он тут же вспомнил о лососях и помчался к берегу моря, благо бежать был недалеко. Там он вынул кусок плавника, подаренный ему мужем средней сестры, и созвал лососи со всего моря, чтобы те вынесли сундук суткой на берег. Ему не пришлось долго ждать. Вскоре в море появился косяк лососей, плывущих к берегу, они выбросили на берег перед мальчиком сундук. Но сундук был заперт и перевязан крепкими цепями. Как же его открыть? Мальчик вспомнил о баранах. И вынув, клок шерсти крикнул «Я хочу, чтобы бараны со всего света прибежали сюда и открыли этот сундук». В эту же минуту бараны со всего света сбежались на берег, каждый из них был увенчан парой острых рогов, вскоре они разнесли сундук на мелкие кусочки. Оттуда выпорхнула утка и полетела над морем. «Я хочу, чтобы орлы со всего света слетелись сюда, вынули из утки яйцо и принесли мне», — схватив орлиный пирог, крикнул мальчик. В ту же минуту утку окружила огромная стая орлов, и вскоре они принесли мальчику яйцо. Он положил перо, шерсть и кусок плавника в походную сумку, надел волшебную мантию, вернулся в замок на Белой горе и велел молодой женщине, как раз перевязавшей великану раны, поднять его правую руку, чтобы убедиться, что родимое пятно действительно существует. На следующий день великан с мальчиком боролись далеко за полдень. Великан был почти разрублен на куски и попросил прекратить бой. Молодая женщина поспешила перевязать его раны, и он сказал «Я вижу, ты готова помочь мне, но не можешь. Но ничего не бойся, меня не убьют». Тогда женщина подняла его правую руку, чтобы смыть кровь, и невидимый мальчик, который был тут же, потер родимое пятно яйцом. И в эту же минуту великан испустил дух. Мальчик отвел молодую женщину в замок своей третьей сестры. На следующий день он вернулся в замок на Белой горе за сокровищами великана. Там оказалось столько золота, что одной лошади было не под силу увезти его. Мальчик с молодой женщиной 9 дней погостил в замке Орла. Уходя, он вернул перо и оба отправились в замок Лососе, где тоже провели 9 дней у лососи второй сестры. Уходя, он вернул лососю кусок плавника». Придя в замок барана, они провели 15 дней со старшей сестрой, в их честь хозяева устроили пышный праздник. Попрощавшись на утро с сестрой и ее мужем, мальчик вернул ему клок бараней шерсти и отправился домой с молодой женщиной, бывшей хозяйкой замка на Белой горе. Все три сестры передали с мальчиком подарки матери и отцу. Наконец они подошли к яме возле дерева, опустились в нее и оказались как раз на том месте, где мальчик встретил рыжеволосого человека. Мальчик расстелил скатерть-самобранку, попросил подать как можно больше явств и напитков и позвал рыжеволосого человека. Тот пришел. Все трое с удовольствием ели и пили. Когда все было съедено и выпито, мальчик вернул рыжеволосому человеку волшебную мантию, острый меч и скатерть-самобранку и поблагодарил его. «Ты был добр ко мне?» – произнес рыжеволосый человек. Когда я попросил поесть, ты поделился со мной хлебом, а когда я спросил, куда ты держишь путь, чистосердечно все мне рассказал. Я решил отплатить добром за добро и помочь тебе, ведь я знал, что в одиночку ты никогда не доберешься до своей цели. Знай, я брат, орла, лосося и барана». И они расстались, мальчик вернулся домой к родителям вместе с молодой женой. На деньги, вырученные от продажи сокровища великана, он построил просторный теплый дом, где счастливо жил с родителями, а когда возмужал, женился на красавице, которую освободил от ненавистного великана.